Была у меня приятельница, одна из самых красивых женщин, которую мне доводилось когда бы то ни было видеть живьем, на фотографии или в телевизоре. Умна она была также исключительно, причем не по-мужски, а настоящим женским умом, о котором мы с вами как-то говорили. Ей было не больше 30, когда она тяжело заболела, и остальные 20 лет своей жизни провела в постели. И вот из своей постели она занималась жизнью других, с невероятным талантом и тактом. Двери в доме не закрывались, приходили друзья, которым нужна была помощь, и она эту помощь организовывала. Там, где ее не просили, она с тем же тактом угадывала, чем бы могла подсобить и врачи, лекарства, садики, школы, высшее образование, работа, вплоть до деликатных матримониальных операций. В необъятном кругу ее знакомых, большей частью телефонных, находились пары контактов, нужных друг другу позарез по сути дела она была фантастической эффективности диспетчером человеческих отношений никогда не стремясь погреться у огня который без конца разжигала я всякий раз вспоминаю ее когда думаю о востребованности и полноценно реализованном жизненном Проекте. Конечно же, это пример того, как превратить большое несчастье в, пожалуй, что и в счастье. Для иллюстрации я выбрал крайний случай. А вот вам еще один противоположный. В Париже один знакомый журналист родом из Ливана, очень состоятельный и влиятельный, В конце концов, пристроил жену секретаршей в адвокатскую контору. Она была счастлива, впервые за свои 40 лет зарабатывая себе на косметику. Не на всю ей необходимую, естественно, большую часть докладывал муж. Был счастлив и он, что жена, родив троих детей и отсидел при них лет 15, Не изводилась дома сама и не изводила его. Мадемуазель Канн на самом деле была легкого нрава и свою карьеру не принимала всерьез. Она была счастлива уже тем, что сидела за компьютером в роскошном офисе на авеню Ош. В обед могла сбегать на Елисейские поля И время от времени встречала в дверях самого Ива Сен-Лорана, клиента ее патрона. Больше на этом участке жизни ей не нужно было решительно ничего. Дорогая, если будете выбирать себе работу, умоляю, выбирайте что-нибудь по жизни радостное. Не соблазняйтесь на бизнесы где мужчины беспрестанно матерятся, а женщины подсиживают друг друга. Соглашайтесь не на перспективы, а на приятных людей рядом с собой, разумеется, если у вас есть выбор. Напоследок приведу почти кощунственную пословицу. Англичане говорят «Никогда не становитесь священником» если можете им не стать. Ступайте работать, только если не можете без этого обойтись. Надеюсь, я не был ни бестактен, ни бестолков. Поверьте, я знаю цену деньгам и помню, что такое их отсутствие. Но в критических ситуациях вопросы вроде вашего не задают. «Стало быть, у вас дела идут неплохо. Желаю, чтобы так было всегда. И продолжайте забавлять меня вашими письмами загадками».